«Анна! Стрешнёва!» Меня кто-то тряс за плечо и звал по имени. Горло подступила тошнота, а затылок отзывался тупой болью, словно кто-то хорошенько меня по нему приложил. Я со стоном открыла глаза, пытаясь сообразить, что произошло и кто эта женщина в старомодном платье. Последним воспоминанием в моём мозгу оказалась странная дырка от пули в зеркале и мое жуткое желание засунуть в него палец. И вот я сижу, непонятно где, опираясь головой о холодную стену. Обвела помещение взглядом. По расположению окон и дверей это был холл в строй-ремонт Машевском общежитии. Только исчезли грязно-коричневые двери и обшарпанные стены. Интерьер стал значительно богаче. В дверях появились витражные проемы, в углу стояло кресло с гобеленовой обивкой. Да и воздух пах иначе. Не ощущалось приторного запаха крови и капусты. И что интересно, дама передо мной никак не вписалась бы в тот общежитский интерьер, но зато прекрасно подходила для новой обстановки. Платьица — это пыльная роза с юбкой в пол, высокие манжеты на рукавах с мелкой оборкой по краю и точно такой же стоячий воротничок, темные волосы, собранные в узел на затылке, а на меня смотрят карие глаза без единого грамма косметики. Даже я на службе подкрашивала реснички, а иногда могла и блеск на губы нанести». На незнакомке не было и следа. Ровная белая кожа и лишь небольшие морщинки в уголках глаз говорили о том, что она уже не первой молодости. «Анна, вам стало плохо!» — резюмировала женщина строгим голосом. «О, я об этом и без нее догадывалась по тупой ноющей боли в затылке и тошноте, которая подступала к горлу. Может, вам вызвать врача? У вас есть чем его оплатить? И, скорее всего, придется отказаться от собеседования?» «От какого собеседования?» — удивилась в ответ. Я благополучно работала в отделе уже две недели и переводиться в другую службу пока не планировала. «Как от какого?» – возмутилась незнакомка. «На должность помощницы Антона Павловича Ягра». «Антона Павловича Ягра?» Попыталась я вспомнить хоть что-то с таким именем и фамилией, но никто в голову, кроме известного писателя Чехова, не пришел. «Антона Павловича!» – согласилась она со мной. Я опустила взгляд на свои переплетенные пальцы и чуть не закричала от ужаса. «Где моя любимая зеленая толстовка из Бифри? Я на нее полгода деньги со стипендии откладывала. Где мои джинсы?» Я сидела в кресле в этом странном интерьере, а одета была в точно такое же платье, что и у женщины напротив, только цвет у него был стальным. И лишь на ногах были мои любимые ботинки со странным следом в виде голой ноги. «Я сплю и вижу сон?» Иначе окружающую действительность объяснить не могла. И тут внутренний чертенок, который всегда жил во мне и подталкивал к разным авантюрам, шепнул на ухо. «Ты все равно спишь. Почему бы не пройти это собеседование? Интересный опыт. Во сне ты пока такого ни разу не делала». Я махнула головой и посмотрела на женщину. «Мне не удалось поспать ночью, и я, похоже, задремала. С остальным всё в порядке. Простите, что заставила вас волноваться». Тонкие губы дамы тронула кривая улыбка. Ей точно в голову пришли непристойные мысли о беспокойной ночи. Но это ее проблемы. «Я готова пройти ваше собеседование». И после этих слов, как по щелчку пальцев, исчезли и тошнота, и боль, и головокружение. «Точно, сплю». «Не мое, а ваше», — поправила фразу дама и пригласила следовать меня за ней. «Пройдемте в кабинет». Я встала и пошла следом. Мы двинулись в сторону комнаты, где совсем недавно лежал труп мужчины. Но если мне не изменяет память, его уже увезли. Хотя какой труп во сне? Синие подстанники убитого совсем не вписывались в изысканный интерьер бывшего общежития. Или будущего? Складывалось впечатление, что я попала в далекое прошлое, когда этот дом был особняком в центре города. Мы подошли к тяжелым дверям, и меня запустили в кабинет. Глаза тут же ударил тонкий солнечный луч, пробивавшийся сквозь щель в тяжёлых портьерах. Пришлось подождать, пока зрачки привыкнут после полутемного холла.